Глава 10 Первый, кого я встретила утром, был рентар. Он поджидал меня у двери аудитории. Вид у гнома был слегка заспанный. Полосатый радужный шар вскрывал на шее подозрительный синяк, больше похожий на засос. Видимо, они вскоре хорошо отпраздновали победу. «Здравствуй, дорогуша!» Достаточно мелодично пропищал лаборант. «И тебе не болеть!» «Тьфу-тьфу-тьфу!» Гном смачно сплюнул через плечо. Я прикусила губу, чтобы скрыть улыбку, но рентар все равно ее заметил и обиженно насупился. «Прости», — пока яна произнесла я, — «я больше не буду». Гном вновь присиял «Да ладно, с кем не бывает?» «Кстати, я принес». Он протянул мне небольшой бумажный пакет. «Как и заказывали. 6 штук». «Да, но...» — я добавил заклинание. «Они начнут увеличиваться в размерах, как только вы, мисс Флоу, достанете их из пакета». «Жаль, что только ягодки!» Он выразительно посмотрел на мою грудь. «О, спасибо!» Сердечно поблагодарила я, забирая пакет. Гном кивнул, но остался стоять, преграждая мне путь. «Ты ничего не хочешь узнать?» Заговорчески произнес он. «Нет, а что?» Я окончательно растерялась. «Ну, например, кто вчера победил на состязании лучников, устроенном в твою честь?» Подмигнула Энтар. «Об этом гудит вся Академия!» «Даже адепты!» Я мысленно застонала. Вот почему сегодня в Академии все провожали меня любопытными взглядами. Даже тролль-охранник и то приоткрыл глаза с интересом, рассматривая меня. При мысли о том, что я еще минимум неделю буду главной сплетней Юршатской Академии, я чуть не застонала в голос. «О, детка, это слава!» Рентар закатил глаза. «Так тебе сказать, кто выиграл?» «Нет, мне не интересно отчеканила я. К тому же этический кодекс Академии запрещает отношения. Между преподавателями и учениками? Да, кивнул гном. Но там ничего не сказано об отношениях между преподавателями. Уж поверь, я знаю, о чем говорю. Он выразительно сдвинул шарф и потер засос на шее. Спасибо. Непременно приму это к сведению. Поблагодарила я и направилась в аудиторию. У самых дверей не выдержала и обернулась. Рентар. Да. Кто победил? В этот момент я презирала саму себя за любопытство. «А он сам тебя найдет!» Зловредно отозвался гном, исчезая за поворотом. Мне оставалось лишь покачать головой и войти в аудиторию. При виде меня адепты замолчали и достаточно быстро заняли свои места. Понятно. Тоже в курсе вчерашних состязаний. «Доброе утро!» Я обвела глазами курируемый курс. Судя по выражениям лиц, все уже знали о любовных признаниях. и теперь ждали моей реакции. Я не стала разочаровывать. Широко улыбнувшись, прошла к кафедре, достала из папки стопку работ и попросила их раздать. Оживление вкупе с разочарованием. Получив работу, адепты вчитывались в строки, написанные мной. Как вы видите, оценки нет. Вместо нее написана тема реферата, который вы должны мне сдать к концу месяца. Он повлияет на вашу оценку. Я подняла руку, сдерживая недовольные возгласы. «Написание работы поможет вам восполнить пробелы в знаниях, а авторы лучших работ сразу получат зачет и допуск к экзамену». «Вот это дело!» – одобрительно воскликнул один из студентов, остальные его поддержали. Молчала только великолепная шестерка. Именно так я назвала про себя компанию, занимавшую последний ряд. Все шестеро сидели, недоуменно переглядывались, наконец один из них поднял руку. «Да, я прервала объяснение». «Простите, но мы не получили своих работ», — пробасил адепт. Его друзья заухмылялись. «А вы сдавали работы?» — уточнила я. «Да. Неужели вы их не прочли?» — поинтересовался второй из четверки, тот самый, который предлагал мне свое покровительство. «Я не поняла, что это работы. Простите. Ну тогда вам вот это». Я улыбнулась и высыпала из пакета шесть зеленых горошин. Гном не обманул. Они начали увеличиваться сразу, как только выпали, превращаясь в огромные полосатые зеленые шары. «Подойдите все». Я подождала, пока все шестеро выйдут к кафедре, после чего вручила каждому по листку с темой реферата и огромному горбузу и обратилась к остальным. «Надеюсь, мне не стоит расшифровывать смысл происходящего. Приятного аппетита!» Последние слова потонули в хохоте. «На севере горбуз считался сорной ягодой». И если девушка вручала его молодому человеку, о сватовстве не могло быть и речи. Я постучала по столу, призывая к порядку. А теперь, поскольку я отклонила то лестное предложение и вынуждена сама зарабатывать себе на хлеб, мы продолжим. Остаток лекции прошел в благопристойном молчании со стороны адептов. К обеду моя шутка разошлась по всей академии и затмила состязания лучников. Поэтому меня встречали дружелюбные улыбки и теплые взгляды как преподавателей, так и самих адептов. Традиция севера. Кто их чтит? Сам северянин. Даже если родился на юге. Фыркнула Эль, когда я поинтересовалась, с чего вдруг все вокруг прониклись ко мне дружескими чувствами. Мы как раз сидели за столом. Я, она и рентар. Корень нигде не было видно. Как пояснил гном, у его партнера был методический день. Скажи лучше, он перебрал в баре и теперь спит? Эльфийка явно была не в настроении. «Он не спит. Он прокрастинирует», назидательно поправил ее Рентар, для важности подняв вверх указательный палец. «Да как бы это ни называлось, результат один. Ты придешь и будешь после работы убираться в квартире». Эль отодвинула от себя тарелку и встала. «Все, мне пора. Счастливо оставаться». «Что это с ней?» спросила я у гнома, когда подруга отошла подальше. «Больк уехал», спокойно пояснил Рентар. «Сказал, что возвращается в свой клан. Вот она и злится. Не обращая внимания. Проведет лекции, выдаст адептам задания для лабораторных и к вечеру повеселеет». «Бедные адепты!» — хмыкнула я. ринтар широко улыбнулся. «А они ко мне побегут. Зачем? Не все могут писать курсовые, но у деток есть богатые родители». «Рин, ты...» — ахнула я. «И Эль не в курсе? Почему? Я честно делюсь с ней заработком». «А, только и произнесла я. Кто бы мог подумать, что за штатная академия окажется полной тайн». Гном улыбнулся, мысленно уже предвкушая, как будет считать монеты. Остальные лекции прошли спокойно, а потом меня вызвали на ковер. Я как раз заканчивал надиктовывать задание, когда меня прервал безучастный глаз. «Младший преподаватель Патриция Флоу, зайдите к ректору». Глаз использовался в редких случаях, обычно присылали секретаря. Первый курс зашумел. «Тише!» – успокоила я. Насколько я слышала, к ректору пригласили меня одну, поэтому… Я еще минуты три мстительно надиктовывала задание, после чего отпустила адептов и медленным шагом направилась получать выговор. В том, что выговор будет, я не сомневалась. Слишком уж обсуждаемой была шутка с горбузами. Ведьма в приемной встретила меня злорадной улыбкой. Наслаждаясь ситуацией, она даже забыла кинуть в меня проклятием. «Вас ожидают!» – пропела она столь сладким голосом, что у меня даже зубы свело. «Спасибо!» – стараясь казаться невозмутимой, я открыла дверь. Руки подрагивали. Слишком уж свежа была память о тех временах, когда я сама училась. В столичной академии вызов к ректору мог означать лишь одно – отчисление. Но я давно не была студенткой. Впрочем, от увольнения тоже никто не застрахован. «Добрый день!» Ректор сидел за своим огромным столом и что-то писал. При звуках моего голоса он отложил перо, поднялся и чуть склонил голову. «Мисс Флоу, рад, что пришли так быстро!» У меня не было особого выбора. Я пожала плечами. Одна из особенностей Гласса состояла в том, что приказы невозможно было игнорировать. Они набатом звучали в голове, пока не исполнялись. «Да, мне показалось это лучшим решением». Норик пристально посмотрел на меня сквозь стекла очков. Отработанный годами общения с адептами, этот взгляд заставлял нервничать. «Поэтому я здесь», — отозвалась я, стараясь выглядеть безмятежной. М «Да». Ректор откинулся на спинку стула, постучал пальцами по столешнице и начал. «Мисс Флоу, надеюсь, вы осознаете, что ваше поведение в академии почти перешло грань допустимого». «Простите». «Я готов был закрыть глаза на вашу неудачную шутку с Челобитной и на то, что вы использовали лазейку в уставе, чтобы не платить за животное, которое привезли с собой. Но остальное... Это состязание в вашу честь вчера вечером просто неприемлемо». «Замечу, не я его затеяла. Более того, я ушла оттуда, дабы не провоцировать стрелявших мериться...» «Стрелами», — отчеканила я. «Да, но вы спровоцировали эту ситуацию». «Вы, южанка, и не знаете наших обычаев!» «Так просветите!» Процедила я сквозь зубы. Неприязнь ректора Норика была очевидна, и я понимала, что вряд ли хоть что-то меня спасет. «Боюсь, это невозможно!» Ректор скривил губы в подобии улыбки. «А уж ваша выходка с горбузами «Мисс Флоу, я понимаю, вы юная, симпатичная девушка. У вас впереди вся жизнь, и многие учебные заведения почтут за честь. Поэтому, чтобы избежать скандала...» Я предлагаю вам самой написать заявление. Он замолчал, а я содрогнулась, представив, что будет, если меня сейчас уволят. Придется вернуться к родителям, оправдываться перед тетей за кота, да и Дориан. Тогда он не сможет ничего противопоставить департаменту магического контроля и меня попросту бросит в тюрьму, как опасную преступницу. Скрип двери заставил меня подскочить на стуле. Простите, я задержался на практикуме. Знакомый бархатный баритон заставил меня выдохнуть. Сейчас, как никогда, я не хотела видеть его обладателя. Меня и так выгоняли с работы. И свидетели моего позора были абсолютно лишними. «Декан Ройс», — ректор нахмурился, — «я не помню, чтобы вызывал вас». «Я сам вызвался», — охотно пояснил магистр, подходя и присаживаясь на свободный стул рядом со мной. «Как только узнал, что вы пригласили к себе преподавателя с моего факультета», «Да, но... Норик, все, что касается мисс Флоу, вы можете сказать и мне. Я слушаю». Властному и надменному тону позавидовал бы сам император. Я невольно содрогнулась. Ройс явно лестно рожен, и трудно себе представить, что будет, если ректор разозлится Но, к моему удивлению, этого не произошло. Наоборот, глава Академии сник, и чтобы выиграть время, даже снял очки, делая вид, что протирает их. Магистр и бровью не повел. Сидел и ждал, пока ректор продолжит. От фигуры декана веяло спокойствие, и я приободрилась. «Ройс, вы же знаете правила!» Наконец произнес Норик. Магистр криво улыбнулся. «Знаю, и хочу понять, что такого сделала мисс Флоу, помимо того, что спровоцировала меня вспомнить было и пострелять из лука». Норик поджал губы. «Это вопиющее нарушение правил. Полигон после занятий должен быть закрыт». «Ну, тогда придется уволить всю Академию», — отпарировал Ройс. «Начнете с меня? Или с Вансимеля? Впрочем, я и сам могу написать. По-собственному. Хотя в этом случае объяснять, что преподаватели делали вечером на якобы закрытом полигоне, придется вам». Он пристально смотрел на собеседника. Я даже рот приоткрыла, гадая, почему ректор так пасует перед деканом, пусть даже и ведущего факультета. «Если на вчерашнее торже-безобразие можно закрыть глаза?» «То сегодня после обеда на мисс Флоу поступило заявление», — наконец сказал ректор. «Было видно, что весь разговор ему неприятен». «Заявление? Так быстро?» — Ройс приподнял бровь. «Увы, я могу ознакомиться», — вмешалась я. Поколебавшись, ректор протянул мне лист бумаги, но магистра перехватил его. Я успела прочитать только. Опозорила перед однокурсниками и... «Недопустимо для преподавателя». Мой декан быстро пробежался глазами по строкам, недобро ухмыльнулся и небрежно бросил заявление на стол. «Чушь! Хотите сказать, что мисс Флоу не выдала хм, полосатую огромную ягоду адепту Роналдсу? Хочу сказать, что хотя мистер Роналдс старше и оплачивает обучение сына в двойном размере, чтобы мы его не выгнали, нам нужно выслушать и версию самой мисс Флоу». Магистр повернулся ко мне. «Итак, мисс Флоу, «Что вы скажете в свое оправдание?» «Ничего», – я пожала плечами. Я действительно вручила горбузы адепту Роналдсу и трем его приятелям, после того, как они все написали мне вместо проверочный краткий конспект учебника «Сексуального развития молодежи». «Они сделали что?» Ректор возмущенно подскочил в кресле, а Ройс еле заметно улыбнулся. «Мисс Флоу, привлекательная молодая женщина, ректор Норик». «Неужели?» – процедил тот, не сводя взгляда с декана. «Думаю, адепты просто хотели пошутить», – вмешалась я. Мандраж прошел, и теперь вся абсурдность ситуации была на лицо К тому же заявление Роналдса-старшего относительно сына было лишь поводом. Норик жаждал уволить меня, и в этом был личный интерес. Неужели заподозрил шпиона? «Мисс Флоу останется в академии», – припечатал деканн «Я не желаю в начале года искать нового преподавателя и перекраивать расписание. Полагаю, к вашему решению примешиваются личные мотивы». «Вполне вероятно». Ройс вновь лениво улыбнулся. Норик в негодовании вскочил и резко сказал что-то на незнакомом мне языке, указывая рукой. Магистр ответил на том же наречии, скорее всего, северном, после чего ректор разразился гневной тирадой. «Еще раз повторю, Норик, вас это не касается». заметив что я перевожу непонимащий взгляд с одного на другого ройс опять перешел на общий имперский патриция фло остается и тут нечего обсуждать ну ладно ректор вновь занял свое место и схватил со стола заявление о моем недостойном поведении а это что прикажете делать думаю я сам разберусь с этим магистр вновь взял злополучный листок не возражаете вопрос был задан чистой вежливости Ректор явно скрежетнул зубами. «Да, конечно. Только учтите, что нам скоро платить налоги в казну». «Не беспокойтесь, не отчислю». «Мисс Флоу?» Магистр кивнул в сторону двери, явно давая понять, что визит к ректору окончен. Я послушно встала. Ройс распахнул дверь и пропустил меня вперед. Сам остался в кабинете. «Да, еще!» Дверь захлопнулась. Старая ведьма-секретарша до этого момента вытягивавшая шею в надежде подслушать хоть что-то, зашипела от бессильной ярости и вернулась к своим папкам. Игнорируя взгляды, которыми прожигала меня ведьма, я попыталась подождать Ройса. Слишком много вопросов у меня накопилось, но Декан все не выходил. «Вам нечем заняться, мисс Флоу?» Холодно поинтересовалась ведьма, ее терпению пришел конец. Понимая, что меня выставляют из приемной, я отправилась домой. Декан нагнал меня уже у выхода. Подхватил под руку, подстраиваясь под мой шаг. «Спасибо», — поблагодарила его я. Он дернул плечом, словно говоря, что не стоит благодарности, но локоть не выпустил. Я внимательно смотрела на него, отметив и складку на лбу между бровями и упрямо сжатые губы. Судя по всему, время для вопросов было не из лучших, но любопытство победило, и я решилась. «Ройс». «Угу», — недовольно отозвался он. «О чем вы говорили с ректором?» «Когда?» — Ну, тогда, когда он хотел меня уволить. — Ты же всё слышала. — Я про те фразы на северном наречии. А — -а -а. Ройс насмешливо посмотрел на меня. — А с чего ты решила, что это именно северное наречие? — Не хочешь говорить, так и скажи, — вздохнула я. — Так и говорю, — отозвался он. Какое-то время мы шли молча. — И что будешь делать? — не выдержала я, заметив, что шаг спутника стал более размеренным и плавным. Судя по всему, напряжение отпустило. «Что?» – Ройс нахмурился. «Что ты будешь делать с адептами?» «А, ты про это!» – магистр махнул рукой. «Чтобы остудить любовный пыл, усмирить буйную фантазию и прояснить юные мозги. Неделю-другую поработают на общественных началах. Знаешь, там дрова порубить, сорняки среди роз прополоть». И Рональд-старший потерпит подобное обращение со своим отпуском «Более того». «Еще и штраф заплатит радостно подтвердил декан. Я резко остановилась и недоуменно взглянула на провожатого. В голове вертелось множество вопросов. Я все никак не могла решить, какой задать первым, и просто спросила. «Почему?» «Почему что?» – он улыбался, хотя в глазах мелькнула настороженность. «Почему именно ты оказался тогда на постоялом дворе? Почему ректор, при виде тебя, так легко поменял свое мнение?» «Почему при виде тебя у меня так бьется сердце?» Пронеслось в голове, но спросила я совершенно другое. «Почему ты уверен, что Рональд-старший заплатит?» «Потому что его, как ты изящно выразилась, отпрыску. Нужен диплом Юршатской академии». Ройс недобро усмехнулся. «Именно Юршатской?» «Да, традиции семьи, знаешь ли». Магистр снова подхватил меня под руку. «Пойдем, ветер усиливается». И неженка-юженка может подхватить простуду. Намек был более чем ясен, и я постереглась задавать остальные вопросы. Ройс тоже не торопился поддержать разговор. В молчании мы дошли до дверей моего кампуса, где и расстались. Я все ждала, что магистр поцелует меня, но он пожелал мне приятного вечера и посоветовал в следующий раз не сражаться в одиночку, а сразу обращаться к нему. После чего развернулся и зашагал к академии. Я проводила его взглядом, а потом решилась. Декан, магистр, Ройс. Он обернулся. Я подошла к нему и выпалила. Кто победил тогда в состязании? Ройс довольно улыбнулся, как мальчишка, получивший свой леденец. А ты как думаешь? Он подмигнул мне, чмокнул щеку и все-таки ушел, насвистывая что-то себе под нос. Я долго смотрела ему вслед, а потом направилась к источнику знаний, а именно в библиотеку. Пора было покончить с тайнами, насколько это возможно.